Вода была вкусная, но жажда меня волновала мало. Мне срочно нужна была секреция из мутантов. «И она у меня была, но в чистом виде ее пить нельзя. Растворять в воде неэффективно, по словам Наты. С водой она в кровь попадет через несколько часов, а мне срочно нужно прервать трансформацию». Я взглянул на Транса, который меня обманул, но тот лишь самодовольно ухмыльнулся. «Ах ты ублюдок!» – прорычал я и шагнул к нему в клетку. «Тихо, спокойно!» – залепетал парень, пятясь назад. Он поднял руки в примирительном жесте, и в одной из них я увидел что-то похожее на мешочек. «Это была обычная предосторожность. Вдруг ты запрёшь меня снова, как только получишь шмурт?» «Так он у тебя есть или нет?» — рявкнул я. «И да, и нет. Самого шмурда нет, но есть все компоненты. Можно бурдюк на 10 секунд?» — сказал он и протянул руку. Я быстро отдал ему воду. Мне от неё толку никакого. Тот взял мешок из шкуры животного и высыпал туда какой-то порошок из небольшого мешочка. Затем закрыл бурдюк, взболтнул и протянул мне. Я недоверчиво посмотрел на него и на бурдюк. Затем вышел из клетки и запер его там. Да, я рисковал, что не успею выпить, шмурдяк. Но в прошлый раз я примерно запомнил свой предел. Перед точкой невозврата у меня начинали ломить кости в позвоночнике. И даже это, возможно, не предел. Сейчас же такого чувства не было, а значит, полминуты у меня еще есть. Если он меня траванет, то хотя бы сдохнет в своей камере. И если не дурак, то не даст мне выпить яд. «Да ладно, ну чего ты? Это нормальный шмурдяк! Отвечаю!» – пролепетал он. Но выпускать его я не спешил. Я принюхался к пойлу и почувствовал отчетливый запах алкоголя. Как такое возможно? За несколько секунд из воды сделать совсем другую жидкость. Сделав маленький глоток, я облегченно вздохнул и приложился к бурдюку со всей жадностью. Это именно то, что мне нужно. Спирт чувствуется слабо, а вот кислота секреции мутантов довольно сильно. Хотя вкус довольно приятный, в отличие от шмурдяка наты. Или же я привыкать начал. «Напоминает старый растворимый напиток из моего мира. Как же он назывался? Инвайт, кажись. У меня еще весь шкафчик был обклеен его этикетками. Главное, не переборщить, если не хочу сдохнуть или отключиться». «Сколько здесь грамм секреции?» – спросил я, оторвавшись от напитка. «Так сложно сказать. Я использовал ее в другом виде. Но порция эта не смертельная даже для меня» хотя у тебя уже нормальный голос, так что тебе достаточно». И действительно, вопрос я задавал уже нормальным голосом. Да и мышцы стали сдуваться, а кожа светлеть. Я за минуту пришел в нормальное состояние. «Дай и мне хлебнуть», – попросила Ната. Я протянул ей шмурт через решетку клетки. Та настороженно понюхала, посмотрела на меня и выпила остатки. «Вот видишь, я не обманул». «Выпусти, а!» Я снова поднял бревно, закрывающее калетку. На этот раз было тяжелее, но и я поступил умнее. Поднял не руками, а плечом. Транс тут же вышел из камеры. «Фух, спасибо, пробурчал он. Я же схватил его за шею и прижал спиной к решетке. «Это что за херня была? А если бы я не успел?» – процедил я злобно сквозь зубы. «Прости!» – прохрипел он. «Это просто страховка!» Несмотря на практически одинаковое телосложение, да и возраст, я был гораздо сильнее его и мог одной рукой оторвать от земли. «Какая нахрен страховка? Я мог остаться уродом!» – рычал я. «Ну, не остался же, тем более я не виноват, что ты без шмурда бродишь за стенами». «И как бы тебя спасла эта страховка, если б я тебя прикончил?» «Меня бы не спасла, но ты бы остался уродцем навсегда». «Ну, так себе страховка» сказал я, отпуская горло парнишки. «Я вообще думал из камеры выйти, а потом уже сделать тебе шмурт». «Так ты парень или транс, я что-то не пойму». «Ой, секунду», – ответил тот и принялся вытирать лицо. Гладкая кожа превратилась в более грубую, со щек пропал румянец. Губы тоже стали естественного цвета. Из-под рубахи незнакомец достал два комочка одежды. Длинные волосы все же оказались родными, но в целом он стал чуть меньше походить на девушку и чуть больше на парня. «Парень я, парень, просто эти уроды мужиков на месте убивают, вот я и...» «А про каких трансов ты говорил?» «Ну, трансы, те, что пол меняют с мужского на женский и наоборот». «Это как?» – искренне не понимал он. «Да как, операциями, письки себе отрезают или пришивают, что не слышал никогда». Фумля, что за ужас ты мне рассказываешь!» Парень изумился и посмотрел на НАТО в поисках поддержки. «Он из дальних земель!» — пояснила она. «Кстати, Варус, какого черта ты пришел?» «Тебя освободить, зачем же еще?» «Так чего ты ждешь?» «Ой, точно!» «А вообще я удивлена!» «Безопасней было бы переждать выброс и свалить подальше!» — сказала она, пока я открывал ее клетку. «Мне нужна твоя помощь и знания!» признался я. «Если ты собираешься попасть в город, то лучше залезь в эту камеру и не вылазь. Дольше проживешь». «Я могу провести тебя в город», сказал парень и добродушно улыбнулся. «Чтоб ты понимал, я изгнан оттуда». «Не проблема. Помоги мне выбраться из этой пещеры, а я помогу тебе попасть в город». «Каким образом?» насторожился я. «Э, нет, сначала выберемся, а потом я покажу, иначе ты меня здесь бросишь». «Я тебе прямо сейчас покажу, как мне условия оставить! Начал злиться я. Парень попятился и поднял руки перед собой. «Ну, я ж не обманул тебя, ты получил свой шмурдяк!» «Мальчики, давайте и правда выбираться, на шум могут прийти другие одичалые!» Сказала Ната. «Скорее на тишину придут, шум тут стоял еще до появления варуса!» Заметил паренек. «А тебя как звать?» «Рорик я!» Снова улыбнулся он. «Бери оружие, Рорик, будем выбираться!» «Я... ну я как бы пацифист!» «Мудак ты! А ну, взял копье или топор и давай выбираться отсюда!» — рявкнул я. Рорик послушался, но чувствую, толку от него немного будет. Ната в куче оружия недалеко от клеток искала свой лук, но безуспешно. «Я же взял копье убитого мутанта, а девушке протянул свой мачете, точнее ее мачете. Лук бы найти!» Пробурчала она. «Некогда. Его, скорее всего, унесли с собой. Я видел, как один уродец тащил его, хоть и понятия не имел, как его держать», сказал я. Паренек в это время ковырялся в теле убитого мутанта с отвращением на лице. «Оружие бери и пойдем уже», поторопил я его. «И не вздумай в спину лупануть, а то сам отсюда хрен выйдешь». Рурик изобразил обиду, но все же поднял топорик и пошел следом за нами. «Кто эти мутанты?» — спросил я Нату, идя по тоннелю. «Одичалые! Такие же отшельники, как я, только они перестали пить шмурдяк, но не против поедать своих же сородичей или других мутантов, поэтому мутации у них немного другие». «А ты чего такой странный?» — с подозрением спросил Рорик. «Это ж с каких земель ты пришел, если одичал их не встречал? Да и вообще остальной мир затоплен, остался один материк. Он память потерял» пояснила Ната, выглядывая в общий зал. «А, токсочками баловался. У меня бывало такое. Я как-то обожрался их и потом два дня не помнил, кто я. Бегал по городу и орал, что дисы мою память украли. Прикиньте, меня еще тогда... «Помолчи-ка!» – рявкнул я, перебив его. «Ох, я тут неделю сижу и ни с кем не разговаривал. Вот и еще потерпи. А мне вот интересно, как он шмурт из порошка сделал». «Но ты прав, сейчас не время разговаривать. В зале вроде никого, пойдем скорее», сказала Ната и бесшумно пошла вперед. Она, как и Рорик, были басыми. Здесь это не критично, но снаружи доставит проблем. Я же был в каких-то вязаных ботинках. Подошва из грубой кожи, а сами ботинки из более эластичной. Я пропустил Рорика вперед, не желая оставлять его за спиной. Не доверяю я пока этому пареньку, Хотя варива его мне помогло, да и рецепт хотелось бы узнать. В клетках оставались и другие люди, точнее уже не люди. Большинство из них мутировали и ждали теперь, пока их сожрут. Парочка лежали неподвижно, возможно умерли от голода или жажды. В зале и правда никого до сих пор не было. Странно, что наши крики никто не услышал. Хотя там и не крики даже были, а хрипение и мучания. Но как только мы прошли мимо догорающего костра, из другого тоннеля вышла женщина и мужик, оба мутировавшие до безобразия, особенно мужик. Похоже, из-за этого его и не взяли на охоту. «Я с мужиком разберусь, а ты эту со щупальцем бей!» – скомандовал я и шагнул к противнику. «Да ну нахер!» – пробурчал Рорик и попятился назад. В этот момент мутант мужского пола заорал так, что его даже снаружи должны были услышать. Да так пронзительно, будто он и не мужик вовсе. Зато нападать он не спешил, как и Рорик. А вот его женщина оказалась более мужественной. Она набросилась на меня, доставая ржавый нож из-за пояса. Я проткнул ее копьем в области ключицы, хотя целился в шею. Но женщину это не остановило, и прихрамывая, она шла на меня. Копье затрещало и переломилось. Нужно было вытащить, хотя толку от такого копья. Женщина схватила меня щупальцем за руку. Я отпустил обломок копья и попытался вырваться, но хватка оказалась невероятно сильной. Со всех сторон послышались звуки, издаваемые дикарями. Их сопровождал скрежет металла о камень и визжащие крики Рорика. «Да заткнись ты!» – рявкнула Ната и подбежала ко мне. Двумя ударами она надрубила щупальца и мутантша меня отпустила, дико завизжав. «Бежим!» – крикнула Ната. «Секунду!» – ответил я, хватая охапку соломы. Я бросил ее в костер, затем взял еще одну и кинул ее рядом. Солома вспыхнула, но до остальной ее массы еще не доставала. Поняв мою задумку, Ната сделала то же самое. Дорожка из пламени добралась до кучи сухой травы и шкур, служившими дикарями не то ковром, не то кроватью. Дыма стало много, он не успевал выходить в отверстие на потолке. В это время почти со всех тоннелей в зал начали забегать дикари и но тут же останавливались, испугавшись разгорающегося огня. Мы же едва успели добежать до тоннеля, ведущего на выход. Где-то впереди бежал Рорик, а позади несколько мутантов как-то прорвались через огонь. По запаху горелых волос стало ясно, что их злость поборола страх и инстинкт самосохранения. «Там же пыльная буря!» Стараясь не сбить дыхание, сказала Натта. «А тут людоеды. Далеко до твоего дома?» – спросил я. «Да прилично. Нужно что-то придумать с дыханием. Уверена, что буря не прошла. За пару часов такого еще не было. Тогда нам жопа. Куда этот кретин убежал? Он же сдохнет там сейчас». Только я вспомнил про Рорика, как он выбежал к нам из-за поворота и с очумевшими глазами пронесся мимо. Мы с Натой переглянулись. Точнее, я посмотрел на нее, а она пыталась сориентироваться в полумраке. Видела она не так хорошо, как я или эти мутанты, а пламя позади не сильно помогало. Зато Рорик как-то смог пробежать и ни в кого не врезаться. Через несколько секунд стало ясно, от чего он убегает. «Нам навстречу неслось два мутанта, а за ними еще двое кого-то тащили». Я выхватил мачете НАТЫ и рванулся навстречу мутантам. Один из них был безоружным, второй с таким же самодельным копьем, которое я только что сломал. Фальшивым выпадом я спровоцировал взмах копья, а затем рванул на мутанта, свалив его на землю. Безоружный мутант тем временем отбежал назад и звал подмогу. Я держал урод со своим весом и бил рукоятью мачете ему по роже. Тот поплыл после нескольких ударов, после чего я поднялся и рубанул его по горлу. Но ко мне уже бежал безоружный, успевший вооружиться какой-то дубинкой. С ним бежали еще двое тоже с оружием, а за ними еще два. Они бросили своего раненого товарища или же добычу и решили сначала разобраться со мной. Интересно, кто его ранил? Сейчас бы мне не помешало превращение в бешеного Халка, но пойло Рорика, похоже, блокирует эту возможность на некоторое время, как и другой шмурдяк. Ната схватила оружие, но плохо видела, что творится вокруг и держалась за моей спиной. Один я с пятеркой не справлюсь, Обежать некуда. Вот только Рорик об этом не знал. Он снова пробежал мимо нас, Только теперь он еще и размахивал горящей шкурой и бешено орал. Дикари при его виде растерялись и прижались к стенам, а когда Рорик пробежал мимо них, они рванулись в пещеру. Мы же побежали вперед. У выхода лежало мертвое тело дикаря, а возле него два шлема. До меня только сейчас дошло, что они выходили на охоту во время бури. А значит, эти приспособления помогают им дышать. «Хватайте шлемы!» – орал Рорик, держа догорающий кусок шкуры, намотанной на дубинку. Я в этот момент уже натягивал один из них на голову. «Сейчас помогу!» – сказала Ната. Девушка взяла у меня мачете, который мне мешал. Шлем снизу был обшит чем-то мягким и плотным, вроде поролона. Внутри оказалось довольно просторно, я даже головой мог вертеть, а скафандр при этом оставался неподвижным. Также снизу нашелся ремень, которым регулировалась толщина шеи. Видимо, поролон должен вплотную прилегать к коже. НАТО помогла мне отрегулировать ремень, дышать стало немного тяжелее. Для вдоха приходилось прилагать больше усилий, а при выдохе стекла скафандра слегка потели. Хотя через них и без конденсата сложно смотреть. Стекла маленькие и грязные, а при повороте головы и вовсе ничего не видно. Поворачиваться приходилось всем корпусом. Вес тоже доставлял массу неудобств. Я едва не упал вперед, пока не приловчился в нем шагать. К тому же под ноги смотреть было невозможно. Так что шагать приходилось высоко, чтобы не споткнуться о камень. Думаю, выглядели мы в этот момент крайне комично. Три неандертальца-космонавта маршируют по пещере в доисторических скафандрах. А один из них еще и с факелом. Но несмотря на всю глупость ситуации и неудобство от странных приспособлений, мы смогли выйти на улицу во время пыльной бури и при этом спокойно дышать. Кислорода, конечно, не хватало, да и часть пыли все равно попадала в легкие. Но это раз в пять, а то и 10 эффективнее той тряпки, в которой я пытался выйти из пещеры впервые. Буря, как по мне, только усилилась за это время. Ветер был настолько сильным, что поднял в воздух не только пыль и листья, а еще и мелкие ветки с камушками. Если такой попадет в стекло, то конец этому дыхательному прибору. Хотя можно будет закрыть дырку рукой, все равно здесь ничего не видно. В условиях хреновой видимости, а точнее полного ее отсутствия, нам пришлось взяться за руки, чтобы идти в одном направлении. Я примерно помнил, где находится дом НАТО и повел Рорика туда. Да и не хотелось его отпускать, пока он не расскажет мне, как можно попасть в город. Если он знает, конечно. А если нет, то я ему такое устрою, что он найдет способ. Парень даже немного сопротивлялся, но ветер дул нам в спины. Да так сильно, что в другую сторону идти было бы проблематично. НАТО вроде держала Рорика за плечи. Возможно, чтобы удержать его при попытке бегства. Мы кое-как добрались до сарайчика, где я познакомился с милой мышкой, которая любую кошку могла сожрать. Но останавливаться здесь не стоит. Этот сарайчик чудом не сдуло ветром. К тому же мы вряд ли поместимся в нем втроем. Да и хотелось нормально поесть и попить. А в доме есть и то, и другое. «Держитесь! Осталось совсем немного!» Проорал я в шлем, сомневаясь, что меня кто-то услышал. Да и черт с ними, я скорее сам себя пытался поддержать. Еще несколько мучительных минут мы поднимались в гору. И, наконец, я увидел очертания дома. Как же я был рад этой убогой халупе без мебели и всяких удобств. Войдя внутрь, я сразу начал бороться со шлемом. Сейчас бы не помешала помощь Наты, но она, похоже, занята своим. Все же я справился с ремнем, а дальше избавиться от снаряжения было просто. Сняв шлем, я сперва увидел растерянное лицо Рорика. Он не понимал, где мы находимся, но был рад, что здесь относительно безопасно. А вот с Натой произошла курьезная ситуевина. Я заподозрил неладное еще когда она была в шлеме. Фигура девушки выглядела немного иначе. Плечи были шире, как и спина. Она стояла лицом к двери и пыталась снять с себя шлем. Я с недоумением помог это сделать, и тогда мы с Рориком просто охренели от увиденного. Третьим нашим спутником была не НАТО, а один из мутантов, который также недоуменно уставился на нас».